Евгений предеев калининградский сувенир глава 1 ведь да как мы отсюда будем выбираться. — просил у меня Мирон. Я неопределенно покрутил в воздухе пальцами рук и громко выругался. Другого ответа для друга и напарника у меня сейчас не было. В запертую дверь продолжали азартно колотить с той стороны, но эта толстая металлическая плита больше подошла бы не подвалу к какому-нибудь банковскому хранилищу. Один засов толщиной с рук у чего стоил. Тусклая лампочка под потолком освещала комнату с плохо оштукатуренными стенами неопределенного коричневого цвета, вдоль которых тянулись полки, причем пустые. «Ни окон, ни дверей, полно а в о с к а огурцов», — пробурчал Мирон, похлопывая рукой по косяку двери. «Говорила мне мама, в этой жизни ничего так просто не бывает». «Мудрая женщина у тебя, мама», — у смехнулся я. Жаль, только мы с тобой крайне редко кого-то слушаем. Блин, ну кто ж знал? Развел руками мой напарник. Я и предположить не мог, что здесь такое змеиное гнездо. Думал, максимум парочка ведьм в с т р е т и т ь с я Начиналась эта история достаточно буднично. Используя закон семи рукопожатий, на меня через общих знакомых вышел и довольно деликатно попросил о встрече широко уважаемый в очень узких кругах коммерсант. Правда, помимо вежливости, бизнесмен оказался крайне нетерпелив и настойчив, потому что встретиться он хотел бы немедленно, а вот где и как ему не особо принципиально. Если честно, ехать куда-то в тот вечер мне было откровенно лень, но господин коммерсант знал, как добиваться желаемого. Андрей, Судя по всему, гражданин Шостиков сумел даже через телефонную динамику л о в и т ь мои попытки придумать причину, чтобы отложить встречу. Я понимаю, что вторгаюсь в ваше личное пространство, но поверьте, у меня просто нет другого выхода. Я готов заплатить вам 5000 евро за немедленную встречу. Если надо, то я приеду к вам домой, Андрей. 5000 просто за то, что вы спуститесь покурить в тапочках. Да не уговаривайте вы меня. Мне почему-то стало неприятно. Я сейчас не цену себе набиваю, а думаю, как организовать наше р а н д в у У меня есть напарник, и без его участия любые переговоры бессмысленны. Понимаю. В ы д е р ж к е моего собеседника можно было позавидовать. Я готов на любые условия, но мне очень хотелось бы встретиться с вами в ближайшие несколько часов. Да уж, дяденька явно настроен серьезно. И, судя по его напору, в совокупности с желанием усыпать наш путь разноцветными бумажками с изображениями арок и мостов, ему ну прям-таки очень хочется встретиться именно с нами. Придется соглашаться. Не человека л ю б е ради, а во избежание угрызений совести в будущем. Или просто кучи проблем. Дядечка же может обидеться. «Я перезвоню вам через десять минут». Выдохнул я в трубку телефона. И поплелся к семье объяснять сложившуюся диспозицию. Ну да, семье. Как бы громко и пафосно это ни звучало. Официального предложения руки и сердца я, правда, с в е т к и еще не сделал, но зато уже сходить на родительское собрание к а л и с к и успел. Между прочим, доложу я вам, это шаг посерьезней, чем поход в ЗАГС. Во-первых, мне пришлось выдержать буквально-таки р е н г е н о в с к и й взгляд классной руководительницы Алисы, высокой, стройной женщины лет с о р о к которые удивительным образом сочетались приятная внешность и неприятный взгляд на вечно недовольном лице. К тому же мне стоило воистину титанических усилий сохранить серьезный вид, узнав, что передо мной обладательница довольно странного, на мой взгляд, имени Марфы Генриховна. Учительница, в свою очередь, явно осталась недовольна результатами моего внешнего осмотра и без малейшего стеснения поинтересовалась, кем я работаю и с каким средним баллом аттестата выпускался. Во-вторых, мой чуткий слух все собрание отвлекался на обсуждение моей скромной персоны мамочками Алискиных одноклассников. Причем интерес ко мне явно подогревался нежным взором, который на меня периодически бросала Марфа Генриховна. Что в данной аудитории было, судя по всему, явлением редким. «Не, ну а что, я же не виноват, что классуха да нельзя наивная, и, развесив уши, поверила моим басням, что я искусствовед». который занимается оценкой старинных ювелирных изделий. Учительница пришла в неописуемый восторг, правда, тут же посетовала, что поведение Алисы никак не соответствует высоким стандартам интеллигентной семьи. Тень сомнений, правда, мелькнула в глазах Марфы Генриховны, когда она вспомнила, что Светка работает в сфере весьма далёкой от искусствоведства. Но я при желании умею быть и прям-таки очень убедительным. В общем, домой я вернулся, как герой. Алису практически не ругали. о небольшие проблемы по русскому, математике и всем остальным предметам Марфа Генриховна, как мне кажется, просто придумала. А иначе зачем, спрашивается она так настойчиво рекламировала свои услуги репетитора? И что, даже за поведение не ругали? Недоверчиво слушала мой отчет о родительском собрании Светка. предыдущие разы она возвращалась с этих сборищ всегда очень недовольная. причем как у с п е в а е м о с т ь в Алиски, так и стремительно растущей стоимостью штор в школе. «Ну как?» – лихорадочно подбирал я слова, чтобы не спалиться окончательно. Марфа Генриховна сказала, что девочка несколько импульсивна, активна, что для ее возраста, в общем-то, является нормой. Классная, правда, пыталась мне высказать еще о том, что у девочки не по годам развито чувство собственного мнения. Но тут уже я п р и с ё к учительницу корректно, но предельно жёстко. Да простит меня система образования, но наличие собственных мыслей в голове я никогда не считал недостатком. И весь мой жизненный опыт активно это подтверждает. Поэтому я Алиску ругать за подобное не вижу смысла. А наоборот, думаю, надо активно поощрять. Так что Света с Алисой в моём сознании уже прочно укоренились как семья. И менять своё представление о них... Я не собирался. А раз так, то и ночные поездки надо, если не согласовывать с благоверной, то хотя бы максимально тактично информировать ее об этом. «Ну надо, значит, надо», вздохнула Светка. «Ну ты же не исчезнешь на три дня с выключенным телефоном. Дядя Андрей», подпрыгнул в кресле чудо-ребенок с собственным мнением, «купи йогурт на завтрак, клубничный. Если не будет, то персиковый». А если не будет п е р с и к о в то Алиса не наглей. Строгим голосом оборвала ее Светка. Дядя Андрей уезжает по работе. У него не будет времени искать тебе йогурт. Я улыбнулся, благодарно чмокнул в макушку девочку, шепнув ей, что обязательно поищу йогурт, и, поцеловав Светлану, быстренько смылся из дома. Все-таки иногда женская опека переходит всякие границы. С одной стороны, конечно же, приятно, что за тебя переживают, ждут, и верят, что с тобой ничего не случится. А с другой чувствуется в этом что-то из далекого детства, когда тебе, 18-летнему дурню, мама по-прежнему пыталась диктовать, с какими мальчиками стоит дружить, с какими девочками стоит гулять. Причем некоторым моим знакомым мамы умудрялись советовать еще и с кем именно спать стоит, а с кем нет. б р От воспоминаний меня передернуло. С Мироном договориться было не в пример легче, чем с женской половиной человечества. Поэтому уже через минуту я ждал такси и параллельно объяснял господину Шостикову, какая именно заправка, выбранная мной для личной встречи. «Странное место», — пробурчал коммерсант, выслушав м о и объяснение. «Напоминает времена моей молодости, когда мы на пустырях дела перетирали». «Нормальное?» — не согласился я с ним. В отличие от пустырей, на заправках сейчас тепло, светло и даже варят приличный кофе. Так что самое то для ноябрьской погоды. Спорить бизнесмен не стал, а тут как раз и машинка за мной прикатила. Ехать было совсем не близко, поэтому мне вполне хватило времени прошерстить интернет на предмет «Who ху из is Mr. Шостиков?» и что вообще ему могло понадобиться. Информации, с одной стороны, было много, а с другой понимание, с чего вдруг его вывели именно на меня, как не было, так и нет. Ладно, на месте разберемся. Так, очередной владелец бизнес-империи, мотающийся по всему миру и превращающий в деньги все, к чему только сумеет прикоснуться. Соцсети рассказали мне, что у гражданина Шостикова есть довольно привлекательная, несмотря на возраст, супруга, И двое довольно взрослых деток. Старшей дочери уже было за 30, она вышла замуж за француза, проживала вместе с ним где-то на Лазурном побережье и родила папеньки двух очаровательных внуков. Если верить Инстаграму, то внуки были школьного возраста или что-то около того. Младший же сын жил в России и семьей обзаводиться не спешил, Как в и д о решив, что четверть века не так много, чтобы добровольно отказываться от нескончаемого праздника и развлечений. Нет, конечно же, о ф и ц и а л ь н ы й мальчик где-то работал. По крайней мере, в Инстаграме регулярно публиковались серьезные фото на фоне офисного муравейника. Но вот селфи из клубов в объятиях длинноногих девочек в сети было гораздо-гораздо больше. Но с мальчиком вроде бы тоже все в порядке. Последние селфи из клуба сняты менее суток назад. Улыбка до ушей, а срамные болезни — всяко не по нашей части. Мирон уже был на месте. Развалившись в тёплом салоне своего внедорожника, он пил кофе из одноразового стаканчика и, как всегда, ослепительно улыбался. «Братан!» — волна позитива буквально пёрла из моего друга. «Ты даже не представляешь, как я с ч а с т л и в нашей встрече. Я даже тебе кофе взял». Продолжить поток признаний в любви ему не дал молодой человек, вышедший из припаркованного с другой стороны павильона черного джипа и целеустремленно направившийся в нашу сторону. «Опа-на!» — моментально посерьезнел Мирон. «Ты его знаешь?» «Нет», — развернулся я к новому действующему лицу, но спокойно, не ощущая никакой угрозы. Подошедший к нам юноша был из новой формации помощников. Понимаю, что определение чрезвычайно размытое, Но я с недавних пор называл так всех молодых людей младше т р и д т и облаченных в строгие деловые костюмы и нацепивших на лицо такое же серьезное выражение. Как правило, можно назвать в любом порядке словосочетание «высшее образование», «английский язык», «регулярный спорт», «дисциплинированность и ответственность», «карьерные перспективы» и «секс по расписанию», чтобы угадать про этих юношей почти в с ё Ошибка обычно случается в вопросах интима, причем не потому, что он спонтанный, а потому, что его нет совсем. Эти ребята следуют тенью за своими начальниками, совмещая функции охранника, секретаря и делопроизводителя. Все умеют, все знают, все делают. Вот только они живут чужой жизнью, надеясь, что когда-нибудь удача повернется к ним лицом. Не повернется. Наверх забираются совсем другие. причем чаще всего раздолбая, которые, осознавая свое раздолбайство, тут же нанимают очередного помощника. Юноша поеживался на стылом ноябрьском ветру, но ему бы и в голову не пришло натянуть на голову вязаную шапочку, как немедленно сделали мы с Мироном. «Юрий Валентинович просит вас пройти в автомобиль для разговора». Высоким голосом с четко поставленной дикцией произнес помощник, не дойдя до нас пары шагов. «Ня!» — помотал я головой. «Скажи, что мы будем вон там, в курилке». «Но, Юрий Валентинович...» Лицо парня вытянулось от изумления. «Юрий Валентинович хочет с нами поговорить», — перебил я п о м о щ н и к т а к вот, беседовать мы будем в курилке». И, не обращая больше на юношу никакого внимания, подтянул из кармана куртки пачку сигарет. Шостиков оказался довольно высоким, подтянутым мужчиной с лицом потомственного аристократа. Не знаю, как выглядел бизнесмен на заре перестройки и в последующие лихие года, когда, по данным из интернета, собственно, и закладывался фундамент бизнес-империи. Но сейчас, в длинном пальто, он почему-то очень сильно напоминал мне Ричарда Гира из фильма «Красотка». Кино, кстати, говорят, очень интересное, но я все никак досмотреть его не могу. Засыпаю к исходу первой четверти. Наверное, слишком милый сюжет для меня. Точно такой же, как н а т р е н и р о в а н н ы я годами бизнес-переговоров «Маска», на лице ш о с т и к о в Голос ю р и й в а л е н т и н о в и ч в отличие от внешности, никак не походил на голос героя-любовника. Скорее, это был начальственный бас, привычный отдавать распоряжение. Нас с Мироном, правда, строить он не стал, а наоборот, попытался продемонстрировать радушие. «Погода, знаете ли, не самая подходящая для общения на улице». «Будто бы извиняюсь», — произнес он после обмена приветствиями. «Мы понимаем», — согласно кивнул Мирон. Но с другой стороны, пространство открытое, ветер шумит. Вариантов быть услышанными посторонними гораздо меньше. е Это если им придет в голову, что я провожу деловую встречу на бензоколонке!» Усмехнулся Шостика. «Лет двадцать такого уже не происходило. Иногда бывает очень полезно возвращаться к истокам!» Поучительно произнес мой напарник. «Но это все лирика. Мы вас внимательно слушаем!» Если бизнесмен и удивился тому, что разговор с ним начал Мирон, то виду не подал. Он явно знал, как я выгляжу, но комментировать происходящее не стал, а просто молча достал из внутреннего кармана конверт и протянул мне. «Во-первых, возьмите, пожалуйста, гонорар за нашу встречу», — ровным голосом начал он, «для вас и вашего друга. Спасибо, что согласились встретиться. Судя по всему, вы для меня сейчас последний шанс увидеть сына». все-таки золотой мальчик. Код р а с с у ж д е н и е был верным, хотя я им до конца и не поверил. о т п р ы с господина Шостикова пропал два дня назад, и все усилия по его поиску казались тщетными. Причем проблемы начались гораздо раньше, но сын давно жил отдельно, поэтому до поры до времени острые углы как-то удавалось сглаживать. Но пару недель назад сын начал вести себя странно, заявил родителям, что обрел новый смысл, и учителя... который обязательно приведет его к успеху». Шостиков попытался разобраться в ситуации своими силами, даже установил за юношей слежку, но в один прекрасный момент молодой человек просто исчез. «Вот его фото». Шостиков протянул нам карточку сына. «На обороте н о м е р г о телефона, адреса электронной почты и аккаунты в соцсетях, о которых мне известно». «Биллинг сделать не пробовали?» уточнил Мирон, глубоко затягиваясь и бросая окурок в урну. «Пробовали», — со вздохом ответил бизнесмен. «Телефон отсутствует все эти уже четвертые сутки. Причем под заявлением специалистов у него либо сел аккумулятор, либо трубку уничтожили физически». «Да уж, дела...» — протянул я машинально, доставая очередную сигарету и крутя в голове ситуацию. «Никогда не мечтал о карьере частного детектива, и достаточно плохо представляю, с какого конца браться за поиски этого потеряшки. Но Шостиков, в видимо, счел мою реплику попыткой отказаться, потому что сквозь восковую маску беспристрастности все-таки прорвалась волна отцовского горя и страха за судьбу сына. «Любые деньги», — горячо заговорил он, качнувшись в нашу с Мироном сторону, «мне больше некому обратиться. Полиция и госбезопасность только надувают щеки и говорят, что мой мальчик обязательно найдется». Но время идет, а результата все нет. Дело не в деньгах. Досадливо п о м о р щ и л с я я. Мне искренне хотелось помочь этому человеку. Почему-то его горе оказалось таким искренним, что я ощутил эти эмоции буквально физически. Давайте смотреть на ситуацию честно. Мы не можем дать гарантии, что найдем вашего сына, тем более, что найдем его живым и здоровым. «Я понимаю, что говорю сейчас страшные вещи, но мы не волшебники, что бы там ни рассказывали вам ваши друзья». Шостиков как-то странно вздохнул. Мне даже показалось, что он всхлипнул. Но через секунду на его лицо вернулось строгое выражение. «Хорошо», — глухим голосом ответил он, глядя мне прямо в глаза, «но я буду очень ждать от вас новостей». Мы с Мироном молчали все то время, пока бизнесмен шел к машине, обдумывая только что услышанную информацию. «Я даже не знаю, что сейчас сказать», — наконец вымолвил Мирон. «Андрюх, это точно не подстава?» Что-то как-то на душе мне стало неспокойно. «Мне тоже не все нравится. На подлянок можно не опасаться. Люди, которые меня за него просили, абсолютно надежны», — ответил я напарнику, подпрыгивая на месте. «Ночь оказалась холоднее, чем я рассчитывал. Но пенять на ноябрь было как-то глупо. Самому надо было не лениться, достать из шкафа зимнюю куртку. Пойдем в машину, а то так а я к а л я т ь недолго. Иди, садись. Протянул мне ключи Мирон. А я пока кофе возьму. Заведя внедорожник и тут же включив печку на полную катушку, я задумался. По всем прикидкам выходило, что надо звонить Эдику. Мой давний и даже очень давний знакомый служил в госбезопасности. и возглавлял отдел, занимающийся такими, как я. Ну, не в смысле именно оборотнями, а вообще всякой нечистью, нежитью и производными от нашего существования. Так-то в два часа ночи беспокоить человека не очень удобно, но и Эдик периодически на человека, похоже, бывает мало. «Напомни подарить тебе на день рождения часы», вместо приветствия сварливым голосом отозвался полковник. «И тебе хорошего настроения». Поприветствовал я старого приятеля. «Спишь?» «Ты не медведь, ты свинья», — взявнул в трубку Эдик. «Ибо только такое существо способно задавать ночью подобный вопрос. Чего тебе надо?» Я максимально лаконично объяснил суть сложившейся ситуации и попытался изобразить блеяние телефонной т р у б к и м о ж е т быть, ты попросишь помощи у эксплорика?» Эксплориком звали проживающую у Эдика на работе самообразовавшуюся энергетическую сущность. Что оно такое, описать точно было сложно. Как, впрочем, и объяснить, что сподвигло его помогать Эдику. Но факт остаётся фактом. На госбезопасность работает уникальное существо, которое живёт в интернете и обожает смотреть видеоролики на Ютубе. Если кто-то и способен отыскать в глобальном пространстве следы телефона сына Шостикова, т о это именно о э к с п л о р е н а г л о с т ь второе счастье», — зевнул в трубку Эдик. «Андрей, ты же в курсе, что все это тебе будет очень дорого стоить?» «В курсе», — обреченно вздохнул я. Полковник никогда и ни с кого не брал денег, зато коллекционировал долги и не стеснялся при случае требовать их обратно. Пару раз я уже попадал, по его милости, в крутые переплеты, но надо быть честным хотя бы с самим собой». Эдик помогал мне не меньше, и считаться нам долгами уж давным-давно было поздно. о т а к д а жди», — констатировал Эдик и, судя по звуку, положил телефон. Несколько минут динамики телефона было тихо, лишь редкие шорохи говорили о том, что Эдик еще здесь и не отключился. Вернувшийся Мирон протянул мне стаканчик с кофе и положил на приборную панель булку с сосиской. Он вопросительно посмотрел на меня, И я показал ему экран смартфона, на котором было видно имя абонента. Мирон кивнул и с аппетитом откусил сразу половину своей булки. Ожидание затягивалось, н моя фантазия рисовала картины, как Эдик шурудит палкой в системном блоке, пытаясь разбудить э к с п л о р и к с просьбой о помощи. Эксплорик утверждает, что аккаунты вашего фигуранта взломаны, и вся активность ведется с ноутбука. Записывай. Эдик так смачно зевнул в трубку, что мне немедленно захотелось о к а з а т ь с я в тёплой кроватке под одеялом. — Хотя нет, он сейчас тебе всё на почту скинет. — Мне продиктовать адрес? — Эх, Эксплорик просил передать, что оценил шутку. — Снова зевнул Эдик. — Всё, доброй ночи. — К зданию мы подъехали уже ночью, поэтому разглядывать в неверном свете фонаря домик желаний не возникло. На первом этаже горели все окна, поэтому мы сочли вполне возможным сообщить хозяевам о своем визите. Мелодия дверного звонка исчезла где-то в глубине особняка, но буквально через минуту послышался щелчок дверного замка. Бесстрашные люди. Вот так безбоязненно открывать дверь неизвестно кому посреди ночи. Подумал я и тут же понял, что ошибся. Дверь нам открыла ведьма, причем из числа тех, кто настолько уверен в себе, то не считает нужным накладывать дополнительные омолаживающие чары внешности. «Здравствуйте, соколики!» Пропела она хриплым голосом и глубоко втянула воздух ноздрями крючковатого носа. «Оборотень и человек! Любопытно!» После чего развернулась и скрылась внутри здания. Мы с Мироном недоуменно переглянулись и шагнули вслед за ней, решив, что открытая дверь вполне сойдет за приглашение внутрь. Но стоило нам переступить порог, как за нашими спинами оглушительно хлопнуло, и я понял, что этот выход для нас на ближайшее время перекрыт. Мы оказались в небольшом предбанничке, начинавшемся возле входной двери и заканчивавшимся узким коридором, ведущим вглубь дома. Окон здесь не было, судя по всему, они располагались в комнатах, вход в которые был где-то в другом месте. Планировка у домика и впрямь была довольно странной и подозрительной. «Ну и как нам здесь искать золотого мальчика?» Покрутил я головой, понимая, что мы попали в какое-то очень необычное место. «По крайней мере, на пристанище обыкновенной секты это походило мало. Там двери открывает кто угодно, но только не ведьма». «Да очень просто», — пожал плечами Мирон. н е отдадут добра, будем планомерно разносить дом по кирпичику, пока искомые не отыщутся». Но чуйка почему-то подсказывала мне, что не все в этом деле окажется так просто. И солидный гонорар, на который мы соблазнились, может оказаться тем самым сыром из мышеловки, которую мы не просто сунули нос, а забрались двумя ногами. Нам навстречу уже спешила в с т р е ч а в ш а й нас ведьма в компании солидной подруги. Нет, не поймите п р е в р а т н о с о л и д н ы й не в плане возраста или колдовской силы. Эти параметры нам, скромным парням из провинции, были неизвестны. Но вот по комплекции эта мадам превосходила меня и Мирона вместе взятых. Потому если ее товарка, замотанная в непонятные юбки и шали яркой цыганской расцветки, относилась к категории худышек, то эта ведьма в одежде сильно не заморачивалась. Ярко-оранжевый строительный комбинезон трещал по швам при каждом движении, но пока держался, делая, пожалуй... «Лучшую рекламу производителю». «У вас проблемы?» С места в карьер трубным голосом начала диалог мадам. Андрюха, мне показалось, или это совсем не вопрос был. Мирон оставался абсолютно спокоен и взирал на двух ведьм со смесью любопытства и некоторой скуки. Это, конечно же, не давало моему другу повод расслабиться, но какой-то большой опасности в стоящих перед нами тетках он не видел. Впрочем, я с его мнением был полностью солидарен. «Мы пришли с миром», — поднял я руки, демонстрируя ведьмам пустые ладони. «Нам нужен Валерий Шостиков, который, по нашей информации, вторые сутки не выходит из этого дома. Его родители волнуются, и мы хотели бы вернуть мальчика им». Я нес полную околесицу, но мне было важно начать разговор, чтобы хоть как-то проверить наши предположения. «У вас очень большие проблемы». Снова повторила мадам, останавливаясь в двух шагах от меня и направляя в нашу сторону указательный палец. «Не стоило вам приходить сюда!» В этот момент из-под ее руки вынырнула ведьма, открывшая нам дверь в особняк, и сдула в нашу сторону с ладони порошок неизвестного происхождения. Судя по ощущениям, это было что-то воздействующее на сознание, возможно, сонный или галлюциногенный порошок. Скорее всего, мы должны были упасть на пол, как спелые яблоки с ветки. Но на меня подобная в о л ж б а не действовала. А Мирон уже давно обзавелся защитным амулетом, так что попытка ведьмы практически пропала зря. Практически? Потому что в состав порошка все-таки входил какой-то противный ингредиент, от которого у меня в глазах весьма неприятно защипало, и градом плелись слезы. «Ах ты, тварь!» Мирон среагировал моментально. Щелчок, шипение, и мадам с недоумением смотрит на серебряную стрелку, вонзившуюся ей в грудь, рядом с подтяжкой строительного комбинезона. Вот она вздыхает, начинает рычать и медленно поднимать взгляд на моего товарища, как в ее тело рядом с первой с т ы к а е т с я и вторая стрелка. Где именно Мирон достал и приспособил под стрельбу по нечисти пистолет для подводной стрельбы, до сих пор оставалось загадкой. Но теперь это оружие прочно держало пальму первенства среди всех его игрушек. На почетное второе место был отодвинут арбалет, выкованный когда-то по индивидуальному заказу. Хотя, правдой ради, с точки зрения скрытого ношения, он совсем никуда не годился. Мадам икнула и начала медленно заваливаться на бок, а ее товарка ринулась куда-то вглубь дома, истошно вопя о в диапазоне близком к ультразвуку. у у б л и Оля убили! Не христи в доме!» «За ней!» — подтолкнул я Мирона. «Здесь мы как в ловушке. Вход заперт». Узкий коридор, по которому убежала ведьма, вел в подобие гостиной или общей столовой. Я рвался туда в надежде, что в просторном помещении у нас будет какой-то маневр, или на худой конец мы сможем уйти через окна, но отпускать нас живыми обитатели особняка не собирались. По лестнице со второго этажа свизгом скатилось несколько ведьм, но это оказалось не самой страшной неожиданностью в доме. Заметив в краем глаза какое-то движение, я буквально чудом успел толкнуть Мирона лицом в стену, и мимо его головы пролетела ледяная стрела. Чародей. Если честно, в этот момент у меня непроизвольно похолодело где-то внизу живота, и это явно были не порхающие бабочки. С чародеями нам с Мироном доводилось встречаться довольно редко, и практически всегда такие знакомства оставляли крайне неприятные ощущения. Во-первых, эти сволочи отличались приличной живучестью. Во-вторых, каждый раз было непонятно, каким именно гадким умением они обладают. а в третьих Очень уж любила эта публика обзаводиться свитой, которая по щелчку пальцев была готова принять самое д е й с т в е н н о е участие в умерщвлении любого, не понравившегося их хозяину. Короче, чародеи мне никогда не нравились. Ничего хорошего ждать от них не следовало, а конкретно этот, швыряющийся морожеными стрелами, явно не заслуживал хорошего отношения. Что вообще творится в этом доме? С нами никто даже не попытался побеседовать, а прямо с порога попытались прикончить. Мы что, в логове международных террористов при поддержке ведьмы-чародеев? Я уклонился от еще одной ледяной стрелы и швырнул в набегавших на нас ведьм, подвернувшуюся под руку, табуретку. Вечер явно переставал быть т о н н ы м Мирон уже успел расстрелять весь запас своих чудо-стрелок, а я потихоньку прикидывал, удастся ли нам выбраться, если я обернусь. С одной стороны, в облике медведя я стал намного быстрее и сильнее, и будь перед нами только ведьмы, то и вопросов бы глупых не возникало. Однако присутствие чародея портилось и расклады. Они прекрасно умели бороться с оборотнями. Более того, по словам Эдика, в их магических книгах существуют специальные разделы, где собраны способы умерщвления таких, как я. «Сюда!» – п р о х р и п е л Мирон, распахивая какую-то неприметную дверцу и ныряя в открывшееся пространство. Я успел мельком заметить болтавшуюся петлю и понял, что мой напарник, спасая нам жизни, умудрился сковырнуть замок голыми руками. Я прыгнул вслед за ним и понял, что сделал это не совсем обдуманно. Пол, на который я рассчитывал приземлиться руками, чтобы сделать кувырок, почему-то отсутствовал, и я с криком провалился вниз. Как оказалось, за дверью скрывалась лестница, ведущая вниз, ступеньки к о т о р ы е я и принялся пересчитывать своим несчастным телом. «Стой, Курва!» — ударил мне в спину противный виск, но я уже прекратил свою б а р а х т а не на полу. А Мирон, неласково схватив меня за в о р о т н и й куртки, тащил куда-то вглубь. По пути он ткнулся в пару дверей, но они, к сожалению, были заперты. «Вон они!» Погоня не планировала отставать. Я оглянулся и увидел несколько женских фигур, настроенных, судя по всему, весьма и весьма воинственно. «Сюда!» Мирон все-таки нашел открытую дверь, и мы с ним нырнули туда. Закрывшись на засов, мы поняли, что, судя по всему, в этот раз действительно попали по-крупному. Мы сидели в подвале уже третий час. Часы показывали утро, но увидеть рассвет из нашей ловушки было невозможно. Самое обидное, что сигнала сотовой сети под землей не было, хотя, может быть, всему виной толстые бетонные перекрытия, Свет в комнате погас минут через пятнадцать нашего добровольного заточения. Одновременно в дверь перестали барабанить, наступила тишина, и теперь мы меланхолично прикидывали варианты остаться в живых при прорыве. Других вариантов спасения мы с Мироном найти не смогли. Пол, как и стены, оказался бетонным. Да и я все-таки о б р о т и н медведь, а не землеройка. Звать на помощь явно бессмысленно. Да ораться из-под земли до спасителей можно только в сказках. Немного смущало то, что Чародей тоже не проявлял никакой активности, хотя, с другой стороны, может быть, он и не собирался нас убивать. Главное, что мы не представляем сейчас для него никакой угрозы, и пока мы сидим в полной изоляции, он потихоньку собирает вещи, чтобы банально смыться. Больше всего меня раздражала мысль, что Чародей со своей свитой может избавиться от ненужных свидетелей, и среди них в том числе окажется сын нашего заказчика — Мы, конечно, не успели убедиться, что юноша находится здесь, но и другой информации тоже было не густо. Ну что? В очередной раз мои мысли сделали круг и вернулись к исходной точке. Попробуем прорваться? Внезапно за дверью раздался грохот, как будто кто-то кинул в подвал гранату. Глухие крики и возня, барабанная дробь. Нет, какой барабан? Может, это очередь? Непонятный шум сменился мертвой тишиной. Пару десятков секунд ничего не происходило. А затем раздался вежливый стук в дверь, и я услышал смутно знакомый голос. «Андрей, ты здесь?»